Глава 16. Максим прибыл на работу и сразу был осведомлён. Операция по пересадке сердца. Пациент 48 лет, женщина. Донар генно-модифицированная свинья. Когда началась операция, Максим обратил внимание на интересную деталь. На руке женщины был перстень, недорогой, точно не из драгметалла, и камни не бриллианты, два простых розовых камня восьмёркой. Почему не сняли? На операцию запрещают какие-либо украшения. Странно, подумал Максим, но спрашивать не стал. Решил спросить после операции. Операция шла дольше обычного, не могли завести сердце. С сосудами было что-то не так. Проверяли на соответствие и герметизацию. В конце концов всё получилось, сердце нагрелось и заработало. Операция завершилась на 3 часа позже запланированного времени. Максим чувствовал усталость и спросить про перстень забыл. Он вернулся домой и засыбирался к родителям. Сегодня должна состояться встреча с Аллой и Семёном. Максим вышел из подъезда и хотел было направиться к метро, но на лавочке обнаружился таптунчик. Это было видно невооружённым взглядом. Он сидел как на расстреле и был открыт со всех сторон. И любой выходящий из дома отметит, что это чужак. Таптун сидел и зорко смотрел в сторону подъезда Максима, а когда он вышел, топтун даже голову вытянул. Новичок. Вот это косяк. Видимо, операцию по слежке Мечин организовал в спешке, подумал Максим и набрал Яндекс.Такси. Адрес указал на углу дома. Пока таптун добежит, мы уже завернём. Так и вышло. Максим сел и в заднее стекло увидел бегущего преследователя. Максим улыбнулся и вытащил из мобильника сим-карту. Для верности, подъехав к дому, сразу заходить не стал, покружил, присмотрелся и, не обнаружив ничего подозрительного, поднялся к родителям. Алла и Семён не заставили себя ждать, а с Корёхонька прибыли тоже. Все были в сборе. Ребята, за мной приставили слежку. Но давайте сейчас не будем на это отвлекаться. Это вполне предсказуемый профессиональный ход. Я заметил его и оторвался на такси. Семёнс и Аллы приняли это как данность и перешли к своему плану. Как прошла операция? Сегодня опять была операция по пересадке свиного сердца. Пациент видно из прослойки ниже среднего. Судя по кольцу, которое почему-то не сняли, кольцо простое, недорогое, а скорее всего, дешёвое. А операция по пересадке сердца, пусть даже свиного, совсем не бюджетная, уточнила Алла. "Да", как бы сам себе отвечая, подтвердил Максим. "Я просил тебя проверить вентиляционные решётки. Ты проверил?" перешёл к делу Семён. "Проверил. Венткароба закрыты объёмными картинами. А объясняю. Если изображение на открытке или репродукции разрезать на полоски и разместить с пространственным промежутком, то видимость изображения меняется, но не нарушается. Все вентиляционные короба на выходе в помещение закамуфлированы такими картинами. Я еще при первом посещении обратил внимание на эти точечно развешанные картины. Удивился. При такой мега-роскоши на стенах не подлинники, а что-то простое и непонятное. Это впечатление я списал на свою неосведомленность в новых направлениях живописи. А когда в близком рассмотрении определил их назначение, сразу вспомнил, что эти картины висят во всех комнатах. И в операционной? В операционной нет. В операционном блоке установлена приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием. Странно. А почему нет кондиционеров в других помещениях? Почему? Есть кондиционеры, но и вентиляционные короба тоже присутствуют. Единственное, что я могу с уверенностью подтвердить, что воздух во всех помещениях Эллиады без всяких неприятных примесей, чистый и свежий. Это строго контролируется: обилие цветов, качественная уборка, установки освежителей воздуха, ну и, конечно, самое главное грамотно разработанная система вентиляции. Моё предложение: запускаем бадди на крышу и определяем выходы венткаробов. И самое важное надо определиться, где расположены вентиляторы. внутри короба или сбоку. И ещё. Я смею предположить, что вентиляторы включают на ночь, а кондиционеры работают днём, заключил Семён. Да, так и есть. Днём работают кондиционеры, точно. И естественная вытяжка отключена. При работе кондиционеров даже форточки требуют держать закрытыми, сказал Максим и хлопнул по столу в аккомпанемент своей правильности. Ну что, Максим? Ты подготовил, как сейчас говорят, бомбическую информацию? Настал и наш черёд. Я уже оформил себе отпуск из-за завтрашнего дня вплотную приближаюсь к Эллиаде. Нам нужны доказательства, а значит, снимки. Если мы их не выпотрошим изнутри, все наши усилия напрасны. Семён был серьёзен как никогда. Алла сохраняла спокойствие, но её взгляд говорил что она думает о чём-то другом, поглощающим её мысли. Виновником её состояния был Бадди. Любовь и привязанность к Бадди врезались в её сознание и эгоистично разрушили все границы понимания. Я подвергла огромному риску Максима, Семёна, себя и теперь Бадди отпускать права не имею. Алла подвела черту своему настрою и решительно отдалась хладнокровию. Я подготовлю бадди, и завтра можно его забрать, запачатов волнение, сказала Алла. Утром следующего дня Семён с бадди направились к Иллиаде. Семён прихватил с собой мощный бинокль, который им его снабдил Максим. Оставив машину во дворе какого-то дома, он взял кота и овсянку с биноклем. Весь этот антураж создавал впечатление прогулки хозяина с питомцем и замыливал внимание к его намерениям. Элиада располагалась в глубине от дороги, и этим расположением обеспечила себе абсолютную закрытость просматриваемости, хотя центральный вход был распахнут и доступен с большой открытой парковкой. Чёрные величественные ворота, охрана, пропускной пункт и всё. На этом открытость доступа заканчивается. Очень продумано. Семён решил обойти элиаду со стороны небольшой парковой зоны. Пойду прогуляюсь со своим кутиком по парку. И весь его вид подтверждал именно это. Обзор с парковой зоны разочаровывал. Огромный забор и никаких крыш зданий не видно. Семён решил периметр не обследовать. На случай, если установлены камеры, а они точно установлены, он может засветиться. Он нашёл хороший дубок, стоявший по удаля от периметра Элиады, и пустил по нему баддю. Бадд забрался метра на 4 по стволу и, примостившись на ветке, ждал Семёна. Семёну, имевшему КМЕс по акробатике, не составило трудности подняться на дерево. С поднявшейся высоты Семён и без бинокля увидел открывшуюся ему территорию. Рельеф Илиады от верхней точки центрального входа к застройкам операционного корпуса Полога спускался. Спуск по логии, а намерение коварные «Ковырные намерения надо бы рассмотреть попристальнее», – подумал Семен и взял Бадди. Камерой, прикрепленной к ошейнику Бадди, Семен снял полный обзор. Потом начал присматриваться к ситуации. Как и с какой точки запустить Бадди на территорию? И тут снизу услышал голос. «Вы что там делаете?» Внизу стоял мужчина лет сорока пяти, лысый и глазастый, похожий на жабу. беременную жабу, глаза на выкоте, живот за 9 месяцев перевалил. Семён был готов к подобным неожиданностям и повёл себя уверенно. Во-первых, здравствуйте. А во-вторых, отвечаю на ваш вопрос. Кота достаю, залез проказник, как можно дружелюбнее ответил Семён. А что у вас в сумке? Не понял. Вы вообще кто? Я-то знаю, кто я. А вот кто вы? Предъявите документы. Что? От такой наглости и полного отсутствия профессионализма, Семён одурел. Это вы предъявите документы. Это открытая парковая зона. Я вышел на выгул кота. В этот момент Семён Бойко спрыгнул с дерева с высоты около 2 м с котом в руках и сумкой за плечами и встал перед раздувшейся жабой. Ргучесть Семёна привела в чувство стража порядка, и он перевёл разговор с интонацией инспектора ДПС, откуда он перевёлся дня 2 назад, в понятную интонацию человеческого общения. Семён уловил перемену и решил разойтись мирно. Он уже засветился, пусть даже к такому нероддивому. Семён подал руку и представился, преднамеренно назвав только фамилию, быстро и непонятно. Вас ещё что-то интересует? Да нет, всё понятно. Если бы вы просто гуляли, это одно, а вы залезли на дерево, что может быть наблюдательным пунктом. А кота я сразу не увидел, оправдовался инспектор. Семён прикинулся простачком и распахнув доверчиво глаза, спросил: "Ну и что, что я залез на дерево? За забором же не военный объект?" "Да нет, конечно," «Это клинический центр Иллиада», – поспешил уточнить охранник. «Хиллиада?» – как можно удивленнее спросил Семен, ударяя на Иллиаду. «На такой большой территории и за забором?» Уточнение приняло нежелательный оборот. Глаза смотрящего сузились в колючку, и он резко прервал разговор, на прощание пожелав Семену всего хорошего. А потом развернулся... И пошёл в сторону периметра Эллиады. Довольный результатом, Семён с Бадди вернулся к машине. Придя домой и удобно расположившись на диване, Семён стал рассматривать снимки, сделанные с камеры Бадди. Чёткое изображение и хороший ракурс охвата территории порадовали Семёна. Он увеличил изображение и начал просматривать вентиляционные короба. Двигатели были установлены не в коробе, а сбоку. в закрытых кожухах. А отлично, подумал Семён и стал готовяться к встрече с Максимом и Аллой.